Глава 25. е Его терзали смутные сомнения. Амадор Тори, ректор провинциальной магической академии, получив ответное письмо от семьи Кошмариков, Амадор с облегчением вздохнул. К счастью, ожидания оправдались, хоть и не совсем так, как хотелось. Аптекарь был в отъезде, а на его приглашение откликнулась родственница, которая вызвалась сопровождать невесту и просила срочно выслать билеты на дирижабль. Амадор удивился. Аптекарь жил в столице и до родового поместья тори его родней рукой подать. Но затем прочитал на конверте адрес, по которому следовало отправить билеты. Оказалось, что сестра аптекаря жила в лекарне, как и его лиска. Вспомнив о любимой адепке, ректор медлить не стал, заказал л и р е кошмарик билеты первого класса, а сам взял краткосрочный отпуск и поторопился домой. Перед тем, как принимать гостей, хорошо бы переговорить с отцом и дедом. Семейству Тори следовало действовать слаженно. В отличие от отца, дед внука поддержал. Он тоже был не в восторге от договорного брака и не то чтобы он категорически возражал против найденной отцом невесты. Его скорее возмутило то, что брачную сделку провернули без него, не посоветовавшись и не заручившись поддержкой. И теперь старший Тори пытался доказать сыну, что невеста внуку категорически не подходит. Амадор грустно улыбнулся, разглядывая из окна поезда аккуратные сельские домики, пожухлую траву и деревья, которые еще в Протумбре красовались багрянцем и золотом, а уже ближе к Альмери теряли богатую листву и сиротливо ж а л и с ь друг к д р у ж к е голыми ветвями. Он, как и эти деревья, тоже чувствовал себя неуютно и с оголенными нервами. Дед с отцом вступили в негласную войну, и за него решали его же судьбу. И пусть еще недавно Амадор не возражал против навязанного брака, теперь же ректору Тори все виделось в ином свете. Он не хотел повторить историю родителей, когда в семье царит холод. Да и л и с к а не похожа на мать: не тихая и послушная, а порывистая, на все имеет собственное мнение. К тому же сам Амадор изменился. Он в страшном сне не мог представить, что п о д д а с т с я чувствам и решит пойти против воли отца. Именно поэтому Амадору, как никогда, требовалась поддержка деда. Главное, чтобы старик не переусердствовал и не вздумал при первой встрече выносить Лире кошмарик обвинительный приговор, да еще требовать неустойку в связи с пунктом договора. А уж с каким именно пунктом бывший королевский прокурор придумает. Увы, мечты р е к т о р а т у р и разбились о суровую реальность и вредный характер отца. С отцом цивилизованных переговоров не получилось. Он хоть и приехал на смотрины, но забаррикадировался в спальне и не выходил из укрытия до самого прибытия гостей. Давай, папаша, пытается связаться с аптекарем. Доложил о м а д о р у старший Тори, когда вечером внук с дедом уединились в гостиной. Но я сбил настройки в магическом кристалле, да и кошмарик смылся из Альмерии, потому и подослал родственницу. Кстати. Дед достал толстый фолиант родословная книга двух королевств и зашуршал страницами. Я кое-что обнаружил. п л у т о в а т ы й взгляд старшего Тори говорил о том, что он нарыл нечто любопытное. Леркашмарик н е и з аристократов предположил Амадор. Фф, фыркнул прокурор на пенсии. Из них сейчас каждый второй может прикупить титул. Дело нехитрое. Вот в наше время. Так что ты обнаружил, дед? Поторопил внук родственника. Он знал, что вступление в наше время обещало долгий многочасовой экскурс в прошлое. Никакой сестры у аптекаре нет, понизил голос дед. К нам едут аферисты. Исключено, возразил Амадор. Письмо пришло от Лера к о ш м а р и к а На конверте была его магическая печать, так просто не подделать. А Модор на всякий случай передал деду ответное письмо от кошмариков, и старик недовольно проворчал: "К нам едет сестра этого кошмарика". Старший Лиртори вновь перекинулся на фолиант, зашевелил губами, читая строки, а затем ткнул пальцем в книгу: "Вот она! Ишь ты, сидит на ветке родового д р е в а рядом с аптекарешкой. Из младших кошмариков будет некая Лира Кама". Договорить дед не успел, ибо в гостиную постучала служанка и выкрикнула: "Едут!" Амадор вскочил с места и поправил галстук. Дед захлопнул ф о л и а н т "Осмотрим, прощупаем." Перехватив недоуменный взгляд внука, старший Тори поправился. г о в о р ю проведем до с м о у т р Дед, держи себя в руках. Я договорюсь с невестой по-хорошему, а затем постараюсь убедить отца. Взмолился Амадор, обнаружив решительный настрой родственника. С невестой-то ты договоришься, буркнул дед. Но с т а р а е дуэни может навредить переговорам. Дед, главное, ты не навреди, предупредил Амадор. Обижаешь? Я действую строго в рамках закона, возмутился Льортори старший. Внук тяжело вздохнул и в компании деда отправился встречать гостей. Как Амадор и ожидал, невеста ни красотой, ни манерами не б л и с т а л а Скромная забитая мышка в нелепом наряде с ужасной прической д а еще на лице прыщи. Впрочем, какое ему дело? Он приехал не разглядывать а п т е к у р с к у ю дочку, а убедить ее в необходимости разрыва помолвки. А вот насчет тетушки невесты дед был прав. Та оказалась той еще штучкой, вызывающая о д е т а а с т р а н н ы й язык явно из тех, кто борется за женские избирательные права. Подобных дамочек мужчины семейства Тори всегда избегали. А когда Лира Кошмарик, не успев поздороваться, сцепилась с дедом жесткой словесной с х в а т к е Амадо р осознал, легкими переговоры не будут. Уже утром его подозрения подтвердились и по поводу непростого характера родственницы невесты и насчет предвзятого к ней отношения деда. Старший Тори устроил ночью целое представление, установил возле гостевых комнат какие-то детские сигналки, которые в свое время сточил у жены Десмона Мартишки. Вещицы всю ночь издавали жуткие звуки, хрипели, стонали, хлопали. А за завтраком старший Тори сообщил гостям, что дом у них с привидениями. А Модор бросил на родственника грозный взгляд, словно дед был на ш к у д и в ш и м подростком. Правда, старшая Лира кошмарик оказалась не лучше. За завтраком она вступила с противником в перепалку. Невеста же наоборот замкнулась, нервничала и то и дело проносила еду мимо рта. Отец в беседу вовсе не вступал, делая вид, что наслаждается водянистой безвкусной кашей. А мать, она во всем поддерживала отца и молчала. В итоге Амадор не выдержал и предложил невесте прогуляться. Та с радостью согласилась, и ректор готовился к решающему разговору, но что-то пошло не так. Сперва ему показалось, что среди деревьев мелькнула знакомая фигура горгулии. Неужели его вновь преследует Матюша? Но приглядевшись, он убедился, что это просто тень от кустарника. И только Амадор р а з о т к р о в е н н и ч а л с я как в самый решающий момент невеста юркнула в кусты. Манеры девушки оставляли желать лучшего. Здесь отец проглядел, подбирая ему пару, а уж когда девица обозвала его л и с к у г о р г у л ь е он едва сдержался. Хорошо, в этот момент в беседке появились странные звери. То ли летающие пуд, то ли крысы, и Амадор не успел наговорить лишнего. Невеста, кажется, тоже заметила свисающих вниз г о л о в о й монстров и испугалась и сбежала, сославшись на плохое самочувствие. Увы, беседу пришлось отложить. Вскоре выяснилось, что Лира кошмарикой впрямь больна, зато ее тетушка вышла на тропу войны. Дед Амадора выдвинулся навстречу противнику. И целый день дом буквально ходил ходуном. Немногочисленные слуги, водитель, горничная и кухарка спрятались, а отец с матерью умчались в столицу, сославшись на срочные дела. А Мадор же уединился в кабинете с курсовыми, плотно закрыв дверь. Лишь ближе к вечеру старший Тори угомонился и вызвал внука на тайные переговоры в погреб, хоть здесь прослушки нет. Что уж семейный совет с ч и т а ю открытым. Произнес дед и потер поясницу, которую повредил при недавнем падении. Внук, н е кажется, понял, кто у этих кошмариков всем заправляет. Дуэнья, хмыкнул Амадор. Тут и понимать нечего. Опасный противник. Кивнул Тори старший и потянулся к крепленному напитку столетней выдержки. Амадор отобрал у родственника бутылку и погрозил пальцем. Дед, ну какой она противник. Милая старушка. Правда немного экстравагантная. Старушка! Возмутился старший Тори. Да она младше меня лет на двадцать. А ты видел ее наряды? Одна сумочка не б о й с ь стоит, как моя королевская пенсия за месяц. О чем это говорит? О чем? Дамочка явно любит деньги. Значит, будет из нас т я н у т ь отступные. Прекрати! Отмахнулся Амадур. Я переговорю с аптекарской дочкой, и мы решим нашу проблему мирно. о г о вы уж с отцом решите, оставите нас без родового гнезда, буркнул дед. Впрочем, ты о ч а р о в ы в а й кошмарную невесту и д о б и в а й с я отказа, а ее тетушку я возьму на себя. Главное не попасться на ее уловки, не упасть лицом в грязь и не загреметь под фанфары. Дед, ты уж с т а р а й с я не падать. Осторожнее ходи, забеспокоился Амадор. Да я не об этом. женитьбой бы, бы не загреметь. Перстень-то она у меня родовой умыкнула. Амадор рассмеялся над страхами деда. Зря переживаешь. Старшая Лира кошмарик не в том возрасте, чтобы думать о замужестве. Эх, мой мальчик. Покачал головой Тори старший. Запомни. У женщины не бывает возраста, есть только статус: замужем или в поиске. В поиске мужа, уточнил ректор. Кошелька. Сознанием дела пояснил дед. Муж это вынужденное приложение. Уж я-то знаю. А Мадор, конечно, знал, что и д е д и о т е ц выбирали ж е н и сходя из выгоды, а не из-за большого и светлого чувства. Но он даже не догадывался, насколько все плохо. Недаром старший турист столько лет оставался закоренелым х о л о с т я к о м Почему все эти факты сложились в один большой пазл, а Модор мог лишь предположить? Виновата во всем судьбоносная встреча садепткой Камарек. Именно поэтому он с нетерпением ждал еще одной встречи с невестой, чтобы обо всем договориться и получить долгожданную свободу. Невеста приятно удивила. Ку ж и н а спустилась, отдохнувшая, и выглядела гораздо лучше. Красные пятна с лица сошли, и Амадор разглядел приятные черты, а еще улыбку. Странно, но девушка напомнила ему а д е п т к у Камарик. Да что там напомнила, они были похожи, словно родные сестры. А ведь его лиска сразу подметила сходство. Не даром пришла в кабинет и пыталась на этом сыграть. Угледела хитрая. м ы с л и о любимой Адепки п р и д а л и Амадору уверенности, и он без предисловий и кивуков попросил невесту об отставке. Правда, беседа оказалась неожиданно откровенной. Амадор вдруг пустился в воспоминания и еще выяснил, что кошмарная невеста, как и л и с к а мечтала учиться на целителя. Амадору вдруг пришла в голову шальная мысль: а что, если л и с к а не обманывала? Может, она и есть? р е к т о р а т у р и терзали смутные сомнения, и окончание ужина прошло словно в тумане. Амадор был задумчив, присматривался к Лире к о ш м а р и к и все никак не мог прийти к выводу, она или не она. Он даже упустил тот удивительный момент, когда скандал деда со старшей л е р о й к о ш м а р и к иссяк, и родственники вдруг объединились вокруг общего врага Леры Страшневидского. Бывшие неприятели даже решили нанести визит з в е з д о ч е т у В связи с этим дед с л и р о л и л и ш б е т закрылись в гостиной, чтобы продумать единый план нападения, а внука с племянницей выставили за дверь. Амадор проводил Элиску до гостевой комнаты и задал важный вопрос: «Вы по-прежнему не хотите замуж?» И замер в ожидании ответа. Он всматривался в лицо, которое казалось знакомым, и надеялся, что вот-вот услышит заветное: «Я хочу замуж только за тебя». Я хочу учиться. Поторопилась с ответом Лира к о ш м а р и к а Амадор понял, что ошибся. Он направился в комнату, чтобы собрать багаж и поскорее уехать. Увы, у девицы к о ш м а р и к кроме улыбки не было ничего общего с его любимой адепткой. Да его лиска могла о чем-то умолчать, схитрить, задумать шалость, но она никогда бы не стала ему врать и изображать другую.